записки врача мементто море помнишь что смертен я терпеливо ждал и вот наконец то случай предоставился яще расслабил бдительность он сам позволил непогоде сломить себя в моей голове не смолкает шершавый шепот матушки терзающий мое нутро истина истина говорю вам Едущий его плоть и пьющий кровь его имеет жизнь вечную, ибо будет воскрешен в последний день. Вне всякого сомнения невозможно представить, чтобы тот, кто есть по природе сама жизнь, не смог победить тление и преодолеть смерть. Крупица жизни мерцает в каждой твари, но в ней она особенно ярка, и я извлеку ее, прежде чем кто-либо погасит ее своим ядом. В первую очередь я избавлю ящера от мучений. «Карпе Дием. Лови момент». В сущности, алхимик Парацельс говорил, «Все вещества есть яд, и нет ничего не ядовитого. Но именно доза делает любую вещь не ядовитой». Как много голосов сегодня в моей голове. Все лекарство, но все яд. А дозу буду рассчитывать я сам. Она знает. Это не нетрудно прочесть по ее позе резким движением, потому как она подносит ему кружку с питьем, не сводя с меня долгого взгляда. Скоро. Очень скоро мне останется дописать. Морс первененум смерть от яда. Морси авита смерть от жизни.